Вот я люблю встать утром пораньше часиков шесть. И в лес на лыжах. Это хорошо. Да, вот так вот палки все время в траве путаются. <соцентричный> сол, сол. <соцентричный> в винном отделе. А, что вы хотите купить? Коньяк, водку, вино. <соцентричный> а, вино. А, красное, белое, розовое. Белое. Роз... А, красное. А, итальянское, молдавское, может быть. Французская или грузинская? Ой, ой, это... это гру... Фра... фра это, мол, давай! Сладкое, сухое... Вот нафиг, давай водки! У! О, нафиг, давай водки! <мес> и кто там? <мес> Танцуем, <мес> <мес> <припали, бон>, <мес> <Я припали, бон! мес> Что за рестораны, блин, в вашем городе блин? Один, а что? Да везде блин, одни, одним и тем же, блин, кормит, блин, вообще! Ну, э -э тебя кормили-то? Блинами, блин! <мес> Эгоистник на мотоцикле догоняет мужика на запоросце и орёт ему! Да вы, да вы хоть заметили, что у нас жена он выпала из машины полчаса назад уже? Ой, слава богу, а то я же испугался, всё оглох. Пьет-то много, а Захаровна. Ой. Пьет зеленых чертиков. Ого! А мой все и вместе с ними пьет. <сélок> <сélок> <сélок>